Глава восьмая Я приехала на концерт вместе со Стасом, купила роскошный букет роз и села в первый ряд. Маринка пела свои незатейливые песенки, зал аплодировал и подпевал. Когда объявили антракт, я набрала ее номер и сообщила, что хочу вручить ей цветы. «Маринка, я до конца досидеть не могу, дела», — соврала я, — чтобы ее не обидеть. На самом же деле от такой музыки у меня разболелась голова. Я никогда не была поклонницей современной попсы и сразу поняла, что концерт мне не осилить. — Хочу тебе поздравить, мне пора бежать. — Элечка, зайди ко мне в гримерку, — попросила Маринка. — Если я выйду, меня поклонники на части порвут. — Они у меня, знаешь, какие буйные? Есть приятное оборачиваются на улице, говорят комплименты, восхищаются. Но больше всего меня бесят те, кто знал меня в прошлом. Они давным-давно женаты, с детьми находят меня, оставляют свои номера телефонов, им кажется, я все брошу и побегу к ним, роняя тапки. Но большинство поклонников нормальные, адекватные люди, обожают мои песни. Зачастую это добрые, понимающие, необыкновенно открытые люди. Общаться с ними можно абсолютно на любые темы. Я рада, что у меня много поклонников, хотя есть и ненавистники, как у любого нормального исполнителя. А мои поклонницы очень интересные, веселые, общительные девушки с кучей положительных качеств и отнюдь не потерявшая свою индивидуальность. Ну, ты идешь? Уже подхожу. Я нашла гремерку Маринки и, оставив Стаса за дверью, подарила ей свой роскошный букет. Эля, тебе правда понравилось? Обрадовалась Маринка цветам и поцеловала меня в щеку. Здорово. Жаль, нет времени дослушать концерт до конца. Я и подумать не могла, что у тебя столько поклонников. Это еще немного. Если бы ты видела что на больших площадках делается. Так что мне теперь без охраны нельзя. В эту минуту дверь в гримерку открылась, и я увидела на пороге белого, а следом за ним ничего не понимающего Стаса. — Эля, знакомься. Это мой муж Антон. — Твой муж? На минуту я потеряла дар речи. — Да, мой горячо любимый муж. — Антон. А это моя замечательная подруга Эля. Увидев нашу реакцию, Марина смутилась и осторожно поинтересовалась. — А вы что, знакомы? — Нет, не знакомы, — тут же ответила я. Белый тоже поздоровался. Не мешкая я покинула гримерку. Как только мы со Стасом сели в машину, он не удержался и спросил. — Эля, а откуда ты вообще знаешь эту певичку? В больнице познакомилась после похорон мужа. Тогда она еще понятия не имела, что будет петь на эстраде. — Если я правильно понял, она жена Белого. — Ты правильно понял. Просто я пытаюсь собрать все это в одну логическую цепочку. Я все-таки прихожу к мысли, что именно Белый заказал моего мужа и после его смерти хотел убить и меня. — Но у тебя нет доказательств. — Доказательств нет. Одни подозрения. Марина познакомилась с Белым в больнице после взрыва, куда он якобы приезжал к своей тете. Возможно, это была никакая не тетя. Понимаешь, самое странное в этой ситуации, что Белый наведывался в больницу, где прогремел взрыв. Разве бывает такое стечение обстоятельств? Меня в это время перевезли в частную клинику. Вероятно, он приехал в больницу, чтобы лично разузнать обстановку. А мне очень подозрительно эта певичка Марина. В чем ты ее подозреваешь? Я так понимаю, она познакомилась с тобой до взрыва. Незадолго до взрыва кивнула я. Так вот, вероятно, это был изначально человек белого. Но она так убедительно рассказывала, что мечта ее жизни — встретить богатого мужика. Думаешь, играла? «Конечно. Как-то нелогично все это. Когда в больнице раздался взрыв, Марина была совсем рядом со мной, а если она человек белого, значит, в момент взрыва должна была уйти от меня подальше. Знаешь, на ум сразу приходит утверждение, что когда хотят убить, убивают, возможно, и на кладбище, и в больнице тебя просто хотели напугать. Ты права». Уж очень это похоже на почерк Белого, особенно после того, как он отказался вести с тобой переговоры и сделал предложение купить твое дело. Сначала хотел тебя напугать, потом решил, что вопрос можно уладить мирным путем за определенную сумму. — У меня уже голова идет кругом, — вздохнула я. — Ну что, объявляем Белому войну? Стас заметно взбодрился. — Подожди. Сейчас грохнем Белого, потом грохнут меня. Я еще раз хочу переговорить с его женой. Думаю, она не зря на тебя вышла. Сразу пригласила на свой концерт. Может, чтобы столкнуть вас с Белым лбами? В том-то и дело, что я вышла на нее сама. Случайно увидела по телевизору, нашла номер телефона и позвонила. Если бы я телевизор не включила, то вообще бы о ней не вспомнила» и встреча с Белым была бы случайной. Да я по глазам поняла, что меня-то он меньше всего ожидал там увидеть. Он же почти в ступор впал. Я все-таки придерживаюсь версии, что Маринка ни при чем, постараясь с ней еще раз встретиться. Всю неделю мы вновь подготавливали очередные дела и постоянно думали о новых. «Эля, есть нормальная тема». — заявил Стас на очередном совещании. — Говори. — Предлагаю захват крупнотоннажных грузовиков, перевозящих в центральные районы России, в частности Москву и Питер, грузы с красной икрой. Красная икра — прикрытие. На самом деле это контрабандная черная икра. В Москве и Питере я знаю минимум десяток мест, куда ее примут оптом. Расходится она просто супер. Техническая сторона вопроса осложняется тем, что машины идут под охраной. Без стрельбы не обойтись. Стоит ли стрелять за икру? Я понимаю. Если бы перевозили произведение искусства. А тут стрельба, ищи рынки сбыта. Не очень мне это нравится. Ты не знаешь, сколько в розничной торговле стоит килограмм черной икры? Сколько бы она ни стоила... «Не думаю, что товар ходовой. Не уверена, что наши люди ее ложками едят. Им бы на хлеб зарабатывать. Согласен. Люди ее мало покупают. Но своего ценителя она имеет. Стас, как всегда, умел отстаивать свою точку зрения. Тем более мы будем потрошить варюк. Тех, кто под видом легального товара везет контрабанду и имеет с этого солидную денежку. Хорошо». Техническая сторона вопроса. В Краснодарском управлении крупнотоннажных перевозок работает наш человечек, который знает все о передвижении грузов из пункта А в пункт Б, в том числе и о контрабандной составляющей. Этими секретами он не торгует, но если взять его возле дома, перевести на ферму, приковать к трубе отопления, кормить селедкой и не давать несколько дней воды, Расскажет все на чистоту. Если мы поймем, что эта наводка нам интересна, поддержим на героине дней 10. После этого за малую дозу всю информацию нам будет сливать бесплатно. Хочу услышать про силовую сторону захвата. В этом регионе нашим помощником является север со своей группой захвата. Север определяет объект. На трех машинах. В тихом месте трассы догоняют фуру. Одна из машин обгоняет шаланду, и ребята закидывают лобовые стекла машины заранее приготовленными молочными пакетами с черной краской. Водила, потеряв ориентацию, будет вынужден остановиться. После остановки фуры со всех имеющихся стволов валим всех. Кто есть в машине? Фуру быстро перегоняем в отстойник. Содержимое перегружаем в грузовики. Фуру сжигаем вместе со жмурами. А фуры горят, еще как горят. Вливаем под машину две-три канистры бензина. Делаем так называемую «горючую подушку». Одну открытую канистру с бензином забрасываем в фуру. Туда же кидаем пиротехнический патрон. У нас этого добра полно. Полыхнет — в Ростове будет видно. Хотя лишняя зрелищность нам не нужна. Насколько это безопасно? В смысле? Без проколов и ментовских облав, на которых можно попасться. Фура не спичка в стогу сена. Согласен. Север по таким делам спец. Захваты — его конек. В свое время он за это оттянул десять лет. Думаю, данную тему нужно пустить в работу. Согласилась я со Стасом. — Еще предложение есть? — Есть одна хорошая наколка, — вновь предложил Стас. — слушай внимательно. На Елоховской раз в неделю по субботам идет большая картошная игра. Не катают, но играют серьезно. На квартире? — Да. — И в чем наколка? На кону порядка трехсот тысяч евро, играющих шестеро. Все друзья с детства, но нас интересует не игра, а хозяин квартиры. Кто он? Раньше был капитаном дальнего плавания. Все, что имел, включая контрабанду, вкладывал в редкие драгоценные камни. По моим сведениям, там лямов на 10 долларов в нынешних ценах. Ты знаешь, он очень интересно хранит драгоценности. В квартире стоит огромный старинный сейф, но в нем ничего нет. А камушками набита подушка для иголок, которая висит на самом видном месте на стене. Хитро придумано, да? А разве камушки на такую сумму могут поместиться в подушку для иголок? Откуда ты все знаешь? Навел на хату Коля Шпиля. Он в этой компании седьмого класса. Но Коле последний год нет никакого фарта. В долгу, как в шелку. Его доля? Я обещал ему все деньги с игры. Как собираешься провернуть дело? Все продумано. Понятно, что квартиру чужого не пустят. Плюс на игру нанимает вооруженного охранника. Деньги накануне малое. План такой. шпиля начнет умышленно сдавать игру и через час-два скажет, что ему нужно сходить за деньгами домой. Живет он в соседнем подъезде. Минут через двадцать он вернется, но уже с нашим человеком. Человек-макродел опытный. Ты, может, слышала, погоняла крест? Знаю. Шпиля позвонит в дверь. Охранник, посмотрев в глазок, увидит только шпилю. Крест присядет на корточки и закроется шпилей. Ничего не подозревая, охранник откроет дверь, а крест даст огонь на поражение. Стреляет снизу вверх из ствола с глушителем. Заходит в комнату игроков. На каждого по одной пуле. Забирает камушки, кончает шпилю. А зачем так со шпилей? Отдай ему честную долю. Нет там его доли. Ни по чину запросил. Совсем ты перестал смерти бояться. И чужой, и своей. Ты только подумай, сколько покойников. Не проще квартиру обнести, чем на такую мокруху идти. Надо поднимать наш авторитет среди московской братвы. Братва уважает силу. — В моем понимании, да. На дворе не девяностые годы. Сейчас вся сила в связях с чиновниками и органами правопорядка. Так ты даешь добро? — Да, — кивнула я и нервно закурила сигарету. — Эля, мне тоже есть что сказать. Напомнил о себе Крюк. По моему поручению ребята выяснили, кто слил конкурентам информацию «По левой водке. Ты помнишь, что цех сгорел? Это залетный бычок из группы Клопа. Видать, на бабке повелся дурачок. За это и заплатил. При любых раскладах его нужно ликвидировать. И сделать это надо публично, чтобы узнала вся братва. Что предлагаешь? Все очень просто. Он сейчас живет на хате в центре у одной шалавы». Живет, не таясь, это нам на руку. Я пошлю ребят, они встретят его в подъезде. Дождутся и на лестничной клетке, в два ножа ликвидируют. Проститутку, которая с ним живет, сделаем тоже. Чем больше крови, тем лучше, чтобы другим было неповадно. Я позвоню в редакции нескольких газет и на телеканалы и наведу их на место, чтобы они там были еще до мусоров. Завтра об этой двойной мокрухе будут звонить во всех утренних новостях. Дам журналюгам наколку, что это месть. А ты знаешь, для братвы месть — дело святое. Дятлам и крысам среди честной братвы не место. Вообще, я считаю, на такие факты нужно отвечать крайне жестоко». Твари уважают две вещи — силу и страх. Ничего другого не понимают. Единственное средство при нашем роде деятельности — отвечать на любое неповиновение устрашением. Здесь есть чему поучиться у палестинских и прочих террористов. Израильтяне, 50 лет опираясь на помощь Америке, пытаются заткнуть им рот. Пока не получается. И я думаю, не получится. Хорошо, с этим понятно. Даю добро. А как у нас прошла операция депозит? Эля, увы, на этот раз ребятам не повезло. Попали в засаду. Как ни странно, охрана банка состояла из настоящих профессионалов. Это большая редкость. Вся смена — отставники спецназа. Я понимаю, это не оправдание, но человеческий фактор — одна из главных причин срыва операции. Как было? Все происходило по договоренности с вице-президентом. Ты же помнишь, как мы вышли на этого человека. Ему налет был нужен как воздух, вклады клиентов банка систематически расхищались, и под это дело он списал бы все свои долговые обязательства. Но не срослось. Сигнализацию он отключил. Группа вошла в банк, как договаривались, через дверь, ведущую в подсобку столовой. Все необходимое оборудование достали на складах МЧС. В частности, у них был специальный домкрат, снимающий дверь с петель. Мы надеялись проникнуть в депозитарий без осложнений. Перед входом в банк находилась молодая женщина, которая имитировала позднюю прогулку с ребенком В коляске. У нее была коротковолновая рация, по которой она поддерживала связь с группой и сообщала обстановку на улице. В принципе, все было предусмотрено. Эвакуироваться ребята должны были на машине скорой помощи она ждала в соседнем дворе. Но, видимо, дежурный охранник увидел наших на экране теленаблюдения сразу после того, как они вошли в банк. Он подал сигнал тревоги напарнику о проникновении на объект и нажал тревожную кнопку вызова в неведомственной охраны. В депозитарии ведет всего один коридор. Его не миновать. Когда появились наши, они не могли знать о действиях охранников, те резко включили дневной свет и открыли огонь на поражение из пистолетов. Конечно, их служебные ижи, машинки слабые, но с 5 метров пуля летит, как СПМ. Нашим пацанам хватило. Одного убили на месте, двоих ранили и скрутили. Что не говори, а эти ГРУшники — волкодавы настоящие. К счастью, таких мало. В общем, операция не удалась. Хреново. Те, кого взяли, могут расколоться. Многих они знают, только руководителя своей тройки. Я для них куратор. Общались только по телефону. После каждого разговора я менял сим-карту. Напрямую, в лоб, они на меня не выйдут. Тут же успокоил Стас. Ты мне не говорил, что группа разбита на тройки. Это прием с войны. Диверсионную группу разбивают либо на тройки, либо на пятерки. В зависимости от поставленной задачи. Числа 3 и 5 оптимальные для выполнения спецзадач. Я стараюсь готовить наши операции как военные. По сути, действия, которые мы выполняем, близки к работе диверсантов. А как собирались брать наличность в депозитарий? Там же все ячейки закрыты и открываются двумя ключами. Это могло занять черт знает сколько времени. и Ячейки вскрывать ключами никто не собирался. Мы бы их распотрошили специальными магнитными ножницами, которые были тоже похищены на складе МЧС. Знаешь, как ни странно, руководство банка этих двух ребят, которые оказали сопротивление нашей группе, примировало вместе с семьями поездкой на экзотические острова. Вообще на барык не похоже. У меня есть мысль, после того, как тема немножко остынет, по-тихому встретиться с этими охранниками и предложить работать на нас. Что ни говори, о настоящих профи у нас мало. Работу над ошибками сделали? Ты для меня женщина авторитетная, и голова у тебя варит. Но мы не в школе, и каждая наша акция, по сути, абсолютно самостоятельна. Всего предвидеть не может никто» и фактор риска всегда имеет место. Как считаешь, будем дальше работать по банкам или закроем эту тему? Закрывать глупо. Бабло там можно брать крутое. Но сейчас надо затихариться, чтобы все остыло. Менты на это дело сейчас бросят всех своих стукачей. Тогда работаем только по старым делам, произнесла я задумчиво. Все свободны? О результатах сообщать мне в срочном порядке.